Глава 20. Как и в любом приличном обществе, обсуждать дела на пустой желудок никто сразу после знакомства не собирался. Мы выпили немного аперитива, поболтали о ничего не значащих пустяках. Военный пенсионер, как он сам себя представил, травил байки о своей службе. Полицейский о состоянии дел в городе. Я поведал о представлении в Большом театре, где был недавно, а также несколько забавных ситуаций о моей жизни в Британии. Правда, люди меня не совсем понимали, но все удавалось объяснить, как непереводимый английский юмор. Легкая, непринужденная беседа, чтобы познакомиться и, разумеется, присмотреться друг к другу. Для всех. Кроме младшего Никифорова, который в разговоре почти не участвовал, отвечая на вопросы односложно и так, чтобы к нему никто не приставал. А после к нам вышла хозяйка особняка и пригласила к столу. Молодая леди раза в два младше главы рода. Тонкая и бледная, будто фарфоровая куколка. Хрупкая, словно произведение искусства. Ею хотелось любоваться. Ужин тоже не подвел. Три смены блюд. У каждого личный слуга в помощь. Спокойная музыка на фоне. Я возблагодарил дни, потраченные на изучение столового этикета. Словно во время экзамена. На стол выставили все приборы, даже те, которыми в течение трапезы пользоваться не приходилось. И вот время, наконец, перешло к десерту. Торт птичье молоко, пирожное с заварным кремом, мороженое трех вкусов, шоколадное, крем-брюле и со вкусом авокадо. Марципаны. Объявил дворецкий выносимые сладости, как будто мы и сами не могли понять, что перед нами, но, видимо, таковы правила этого дома. Ужин негласно проходил в стиле вечеров XIX века с минимумом применения современной техники. Блюда в соответствии с эпохой. Даже фасоны нарядов на слугах отдавали стариной. Правда, мы своим внешним видом все это погружение ломали. Но, видимо, никого это не волновало. «Ромочка, обязательно попробуй мороженое со вкусом авокадо. Твое любимое». С ветреной простотой заварковала хозяйка дома, будто кроме них тут никого не было. «Матушка!» Парень явно прилагал усилия, чтобы произнести это слово. И неудивительно, ибо эта матушка была чуть ли не ровесницей парня. А благодаря открытым сведениям я знал, что это не первая матушка за последние пять лет благодарю но я не ребенок и сам в состоянии выбрать то что хочу и все же попробуй это очень вкусно специально заказали ради тебя не унималась хозяйка заботливо накладывая сыночку лакомства без лактозы чтобы у тебя не было газов но вкус сохранен виктория не выдержал парень подобного напора и повысил голос так что женщина вздрогнула. Мисочка с мороженым выпала из рук и испачкала стол. Тут же подбежали слуги, которые быстро все убрали, так что и следов не осталось. Вот что значит выучка. «Не дерзи матери!» Гулко прокатился приказ старшего Никифорова, а глаза сверкнули из-под нахмуренных бровей. Парень то ли от смущения, то ли от ярости аж побагровел. За ужин это была уже не первая сцена заботы от хозяйки дома. Однако парень сумел сдержать порыв ярости и, выдохнув, заговорил четко и отрывисто. «Прошу прощения, матушка». Парень степенно поднялся из-за стола. «Я более не голоден и откланиваюсь. Хорошего вечера, уважаемым гостям!» И, не дожидаясь ответа, и тем более разрешения главы дома, Парень быстрым шагом удалился, по военному чеканя шаг. Я заметил сочувственный взгляд со стороны полицейского в спину парня и был готов разделить данный порыв. Юного Никифорова было жаль. Терпеть подобное я бы вряд ли так долго продержался. С другой стороны, никто кроме него не сделал ей замечания, а значит, подобное в норме для этой семьи. «Я не понимаю, что я опять сделала не так?» Почти со слезами на глазах плаксивым голосом бросила в пустоту хозяйка дома. «Не волнуйся, дорогая. Ты, как всегда, прекрасна». Даже не подняв взгляда, успокаивающий произнес глава рода. Вместо чая он предпочел обратиться сразу к вину. Парень совсем отбился от рук. «Никакого уважения!» Собственно, именно по этой причине я вас и пригласил, господин Темный. Сказать, что я растерялся, значит ничего не сказать. Я едва не подавился пироженным, которое откусил. Я вот ни разу не педагог. Или о чем они там подумали? И пока я с трудом дожевывал пирожное, которое, как назло проглатывалось с трудом, сумел сформулировать мысль. «Если вы хотите устроить показательную порку своего сына во время дуэли, то это пожалуйста. Но, боюсь, это будет не слишком эффективно. Возраст не тот. Да и вряд ли он это воспримет правильно». «Нет, что вы, никакого насилия!» Сразу же всполошилась супруга Никифорова. Даже слезы мгновенно у нее пропали. А ведь парочка их уже успела скатиться по щекам. С ним нужно нежно. У мальчика сложное время. Он такой ранимый. Она серьезна? Кажется, я чего-то не понимаю в этой жизни. Главное, мне в это не вмешиваться. Ему нужна твердая рука. Кулак Никифорова ударил по столу. И не только дома. В Академии тоже. Как только он связался с Безруковым и его компанией, то начались все эти вольнодумства. Тяжелый взгляд мужчины остановился на мне. «Я хочу, чтобы вы продолжили начатое сегодня, уничтожили Леонида Безрукова и его репутацию, но или другим способом заставили моего сына перестать с ним общаться. Я влип». Но передо мной потенциальный клиент, и это его право. Вот только проблема даже не в сложности запроса, как-нибудь довыкручусь. Да Главная сложность в том, что даже добившись нужного результата, Никифоров-старший вряд ли получит желаемый эффект — покорность сына. А виноват в этом буду я». С учетом, что я сегодня видел, на первый взгляд адекватный мужчина не совсем подходит под подобное определение, либо я вообще не понимаю этих людей. Тут нужно подумать над путем решения вопроса, которые будут выгодны заказчику. Или хотя бы только мне. Нет ничего невозможного. Я перевел взгляд на представителя полиции. Не беспокойтесь, все в рамках закона. Без смертоубийств, вредительства и угроз. Разумеется, в первом приближении, так как неизвестно, как все пойдет в итоге, взгляд вернулся к хозяину дома. Вопрос в другом. Подтянете ли вы мою оплату? И много ли вы хотите? Я обозначил сумму, что была давно подготовлена. 10 тысяч рублей. Примерно в два раза больше, чем тот капитал, с которым я прибыл в Российскую империю. Стандартный тариф за решение нестандартных ситуаций. Правда, все довольно относительно. Плюсы издержки по факту выполнения задания. И лично от меня выполнение одной услуги, когда мне подобное потребуется. «Обещание, подданному другого государства? Не тушу вольте!» Мгновенно вскинулся Виктор Алексеевич. «Я хотя и в отставке, но блюду честь мундира!» Поддержал товарища заказчик. «Ничего предосудительного, могу вас заверить. Я поднялся с места и обернулся к своему первому клиенту. Я уважаю своих клиентов!» Все условия более чем прозрачны и будут прописаны в контракте. И только от вас будет зависеть, насколько они для вас приемлемы. Тем более, мне самому невыгодно предлагать вам что-то, что идет вразрез с вашими возможностями и честью. Всегда лучше иметь доброжелательные взаимоотношения, чтобы продолжать наше сотрудничество. Наполовину опустевшая чашка с чаем была отодвинута в сторону. И я извлек портфель с заготовками договоров. Бланк и ручку с зачарованными чернилами. «Не электронные?» С некоторым удивлением уточнил Виктор Алексеевич, глядя на бумагу. «Похоже, кто-то отвык от такого архаичного способа ведения переговоров. В наш век высоких технологий...» «Любую электронику можно взломать». Небрежно пожал я плечами, а ручка крутанулась меж пальцев. Кроме того, поставленная собственноручно подпись — это след в реальном мире. Да и переделать бумажный договор сложнее, чем электронный. Потребовалось пять минут, чтобы внести требуемую информацию в контракт. Само собой, имена. Без обозначения сторон договор — не договор. В данном случае частное лицо — Сергей Никифоров. Заключить договор с родом — вот это был бы настоящий праздник. Но, увы, не сейчас. Также потребовалось обозначить цели контракта, чего хочет клиент, что в данном случае звучало как прекратить или уменьшить до значений необходимых в рамках обучения в Академии, Воздействие графа Леонида Безрукова на романа Никифорова. И, конечно же, пункт оплаты, где указывались суммы, а также условия предоставления услуги, не влияющие на благополучие Российской империи, не влияющие на благополучие Санкт-Петербурга, не влияющие на благополучие рода Никифорова, не нарушающие законодательства Российской империи и так далее. Не забыть установить сроки. Бессрочные договоры – это хорошо. Но в данном случае я не могу гарантировать, что эти двое через десяток лет не столкнутся по работе и им не придется взаимодействовать. Поэтому срока в пару лет достаточно. Ну и, конечно же, условия расторжения контракта. Не стоит быть настолько самонадеянным, чтобы считать «я всемогущ». Имелось множество и других пунктов, но они заполнены ранее. Они либо стандартны для всех договоров, либо без них уже я не согласился бы подписать контракт. Когда все было закончено, то я передал пергамент и ручку Никифорову и с сожалением отметил, что чай и десерты – «Слуги под командой хозяйки дома уже убрали. А ведь я успел попробовать далеко не все». «У вас большой акцент на пунктах защиты информации», вчитываясь в пункты договора, отметил Виктор Алексеевич. «Господин Никифоров не имеет права разглашать ничего о ваших методах ведения дел, информаторах и прочих источниках». «Совершенно верно». Я улыбнулся под тяжелым взглядом полицая. Я не желаю, чтобы мои методы стали достоянием конкурентов. А потому, стоит вашему другу поставить подпись, как я буду вынужден попросить вас удалиться. Вы же не часть нашего договора. Я не стал уточнять, что сам глава дома потребует подобного. Стоит старшему Никифорову поставить подпись как между нами образуется не только нить силы, но пункты контракта словно печати будут наложены на души сторон. Да, это работает в обе стороны, так что я и сам заинтересован в исполнении контракта. Если кто-то пожелает рассказать или иными методами поведать, например, о ритуалах или о моем даре, он банально не сможет вымолвить ни слова. Магический блок на разум, который питает сам маг, как только подписывает договор. И это еще заказчик не добрался до пунктов, согласно которым после завершения сделки мне предоставляется неприкосновенность от посягательств из-за недовольства возможными последствиями. Если заказчик примет работу, то любая попытка напасть на меня или натравить кого-то может быть для него плачевно. Хотя, если он попытается напасть по другим мотивам, руки его свободны. Эти пункты были обтекаемо вписаны в договор, но без них я не подписал бы ни одного документа. Это основа моего выживания и конфиденциальности. Тем более не хотелось бы, чтобы меня захотели устранить после того, как я выполню свою часть. «Мне не нужны суды, чтобы отстоять свое. Либо выполняется контракт, либо, если нарушил, боль, а после — мучительная смерть». И я знал, что Никифоров подпишет договор. Этот человек считал, что пытается защитить своего наследника, свой род. И ради этого он готов пойти на многое, если не на все. «Я доверюсь вам». Наконец-то прозвучали заветные слова. Впрочем, что именно таков будет результат, я не сомневался. Прошло не менее получаса обсуждения на противоположной стороне стола, пока обсуждалась конкретность формулировок и мелкие нюансы. Однако два старых вояки так и не смогли найти, к чему придраться. Роспись ручкой, и я почувствовал, как нить контракта коснулась моей души, а затем оттиск родового перстня. Боль и эйфория слились в едином порыве. Сознание закружилось от потока силы, а тело содрогнулось. Я вцепился в столешницу, чтобы не упасть. Цветные пятна перед глазами пустили хоровод. Аранг. Огромная мощь. И пара процентов от нее — это большой шаг к следующему рангу для меня. Эх, еще 3-4 таких контракта и ранг «Б». Можно сказать, жизнь налаживается.